Глава пятнадцатая На другой день Жданов, вернувшись с охоты, послал за побочным сыном, чтобы снова переговорить о важном предприятии. Жданов окончательно решился перейти тайно на сторону князя. Сведения, собранные сыном, все были в пользу Льгова. Да кроме того, Никифор узнал, что губернатор собирается деятельно хлопотать ради дела своего родственника. В Самаре даже ходил слух, что если опекуны будут очень противиться и принимать какие-либо противозаконные меры по отношению к опекаемой ими Кашевой, то губернатор сам поедет в Петербург, официально снесется с графом Разумовским и будет сватать князя Льгова. «Я слышал, — объяснил Никифор, — что губернатор нисколько не сомневается в успехе, уверен, что одновременно имрадский будет удален из Крутоярска и свадьба Нилочке отпразднуется. «А мы в дураках будем? Мне ты какого-то стрекулиста выискал. Сделал, что мог, батюшка. Дальше ничего не поделаешь». «Пойми ты, нам-то куда же? Мы-то что же?» — воскликнул Жданов. «Главная сила в том, как мне загодя на сторону князя перемахнуть и в его благоприятелях оказаться. А ты какого-то подьячего выискал» и, собственно, ничего не сделал и сам не узнал. «Узнавал, батюшка», — возразил Никифор равнодушно, «и полагаю, что просто ни с какой стороны подойти нельзя. Если вы даже поедете к самому губернатору и будете предлагать всяческую ему помощь, то он вам ответит, что в нас не нуждается». Никифор помолчал и прибавил как бы нехотя. «Есть одно средство». Мне с князем в дружбу войти. Да опять-таки не ради того, чтобы ему помогать в женитьбе. Ему на меня наплевать тоже. А так просто сдружиться. Это бы дело легкое, я сумею. Да другая тут помеха будет. Деньги нужны, а у нас их нету». «На что деньги?» – удивился Жданов. «Как на что?» «Поехать в Самару, жить там, веселиться вместе с князем». В дружбу к нему влезть можно только со всякими затеями. Будь у нас деньги, я бы сказал, самому князю этому взаймы дать. Женится он на Нилочке, вдвое отдаст. «Это все болтовня», — воскликнул Жданов. «Что вздор толковать? Какие же у меня деньги?» «Я хотел объявиться прямо его помощником. Ради того, стало быть, чтоб якобы желаю его брака всем сердцем». «Ну а это ваше желание», — резко отозвался Никифор, — ему ни на что не нужно. — Говорю, скажут вам все они, что и без вас обойдутся. На этом беседа Жданова с приемышем окончилась. Пётр Иванович задумался печально, и Никифор, с легкой усмешкой поглядев на отца, собрался уходить. — Куда же ты? — очнулся Жданов. — Дело у меня. Что же сидеть-то? И он пошел из горницы. «Как же, Никифор? Так, стало быть, все и бросать?» – остановил его Жданов. «Что же делать?» – отозвался молодой человек. «Надумайте вот, как деньги достать. Я поеду в Самару, сдружусь с князем, там видно будет, а больше ничего не придумаешь». И Никифор, не дожидаясь ответа, вышел от отца и быстрыми шагами отправился через весь дом, миновал две пустые парадные залы и длинный коридор, и, наконец, очутился в противоположном левом крыле дома. Здесь он прямо прошел в горницу Ильи Мрацкого. Илья вскочил навстречу к приятелю и выговорил многозначительно. «Я к тебе шел, был у отца, все сказал. Не знаю, как у меня храбрости хватило. Ну-ну, что же? Батюшка приказал тебе к нему сегодня же зайти, когда хочешь. Что же он тебе говорил?» улыбнулся самодовольно, но лукаво не плюев. «Ничего, я говорил, он молчал. Да и я недолго говорил. Стал было пояснять, батюшка сказал, полно турусы разводить. Я не ты, дурак, сразу понял все. Скажи Никифору приходить ко мне. С ним я и перетолкую. А с тобой мне не о чем толковать. Ну вот и ступай к нему». «Так я сейчас пойду. Ступай». Никифор двинулся к горницам Мрацкого. Лицо его стало тотчас же несколько сумрачнее и как бы боязливо. Он приостановился перед дверями первой горницы, постоял немного, будто соображая, как войдет и что скажет. «Иуда! С ним не свой брат!» – пробурчал он себе под нос. Через минуту старик Герасим уже доложил Сергею Сергеевичу о Никифоре.